Глава 82 Наконец, Каин Иннокент увидел то, что так долго жаждал увидеть – корабли. Много захваченных кораблей. Транспортные суда, переделанные под боевые. Что можно было различить чисто визуально, по дополнительным надстройкам и системам защиты. Все крейсера и свой корвет. Более того, его перевели командиром полноценной эскадрильи на крейсер. Бывший всадник, ставший неустрашимым. Наездник превратился в тесак. Малый крейсер «Центурион» назвали булава Афрегат Кистень. Командовать предстояло теми самыми угнанными самолетами. «Вот это совсем другое дело», заявил перешедший на крейсер вместе с инакентом механик Кернер. осмотрев внутренности протона. «А то копаемся с развалюхами!» «Я рад, что тебе нравится», — ответил Каин, думая о другом. Хотя он чувствовал немалое облегчение от того, что пересел на протон. Как бы он ни был привязан к Т-40, с которым почти сроднился, но вечно фартить на избитой машине ему не могло. Рано или поздно она бы его подвела чисто в техническом плане. «Это ж на какие такие корабли мы будем охотиться с такой силичей?» – произнес Болт, почесав в затылке. «Разве что выгребать конвои подчистую». «С такой силичей это становится уже нерентабельно», – сказал Иннокент, тоже глядя на экран внешнего обзора, где висели корабли пиратского флота. «Более сорока судов, не считая старых маломерных пиратских шхун и катеров». Выстроились в подобие парадного строя, встав в линию. «Да и потом, кто тебе сказал, что вся эта силища предназначена для нападения на корабли?» «Что ты имеешь в виду?» С крайне удивленным выражением лица спросил уже лягушка. «Да нам теперь ничего не стоит взять за несколько дней в любую окраинную планету в осаду». Или, по крайней мере, любой город на этой планете и вычистить его. Но ты скажешь тоже, целую планету и даже город. Это же... Пиратство по-крупному. Да ну нафиг. А почему бы и нет? Пожал плечами Иннокент. Вы заметили, что в последнее время судоходство почти замерло? Особенно в отношении окраинных миров, где чаще всего происходили наши нападения. Только в центральных мирах, где безопасность выше, еще идет торговля. Корпорации и вольные торговцы уже боятся посылать свои корабли даже под хорошей охраной наемников. Что же еще грабить пиратам, если нет привычной им добычи? Только переходить на более крупную дичь, раз уж нарастили такие непомерно большие мышцы. Это вполне логично. «Ну вот, мощные корабли и позволят нам дальше продолжать свою деятельность уже ближе к центральным мирам!» Не сдавался лягушка, не желая верить в вырисованный Каином кошмар. «Про это я и говорю», — сказал Каин. «Там хорошая защита уже из полноценных боевых кораблей. Еще немного и уже рейдеры, фрегаты, крейсера и линкоры начнут сопровождать торговые конвои». «Ригель прав». — согласился Болт. — Дальнейшие нападения на конвои становятся нерентабельным бизнесом. Теперь, чтобы взять корабль, придется затевать настоящее сражение с применением больших пушек. А это для нас слишком опасно. Нам может очень скоро не повезти, и тогда мы останемся без мощных кораблей. — Тогда зачем нам такая мощь, если это все так жутко усложнило? — задался вопросом лягушка. Ходили бы и раньше на малых кораблях, и проблем бы не имели. В этом-то и весь вопрос. И я думаю, что скоро нам все объяснят. Не зря же нас здесь всех так демонстративно собрали. Думаешь, скоро объявится наш главарь? Думаю, что да, Болт. Больше ему со своим состоянием инкогнито тянуть уже никак нельзя. Непонимание в рядах пиратов растет. Как бы они ни были, любопытны. А это уже чревато всяческими неприятными эксцессами. Но чего же они ждут? Спросил лягушка. Думаю, главарь втолковывает остальным бригадирам, кто тут действительно всем заправляет. Можно подумать, они не знали, кому подчинялись раньше. Не факт. Подчинение могло достигать трех уровней. Скажем, Оникс знает только своего командира. А тот, в свою очередь, подчиняется еще кому-то. Но Оникс не знает, кому подчиняется его командир и так далее. Хотя я думаю, что именно Оникс – переходное звено от низших командиров к главарю. Недаром же он стал командиром крейсера. Значит, он доверенное лицо. Я понял. Но что будет со старыми кораблями, если почти вся команда перебралась на тяжелые корабли? Поинтересовался Болт. «Недостатков желающих пополнить наши ряды никогда не возникнет», – сказал Каин. «Всегда найдутся те, кому надо спрятаться от закона, и пиратство – самый простой и выгодный вариант». «Это точно». Шли часы ожидания, когда поступила команда всем собраться в местах общего сбора. Пилоты и механики оккупировали лётные палубы, десантный экипаж, спортзал. «Кажись, сейчас всё выяснится». Подмигнул Каину Болт. Кто, зачем и почему? Инокент кивнул, глядя на экран, где отображалась кают-компания и сидящие за длинным столом бригадира. Она что во главе стала, сидит! прошептал лягушка. Ага! До всех стало доходить, что именно Оникс их самый главный главарь. Это стало окончательно ясно, когда бывший бригадир Примы, а ныне командир неустрашимого, подняв руку в приветствии, заговорил «Приветствую вас, комрады! Вы наблюдаете кают-компанию крейсера неустрашимой, где собрался совет бригадиров. В последнее время произошло много важных, очень важных и знаменательных событий. Мы схлестнулись с флотом конфедерации, пошли дальше и чуток их ограбили». Взяли их корабли, а совсем недавно почистили их планетарные базы, чтобы было чем эти корабли наполнить. На этом месте Оникс сделал продуманную паузу, и пираты засмеялись с чувством превосходства, хуля конфедератов. Отличная маскировка. Тем временем подумал Каин, вспомнив, как при первой встрече с Ониксом он подумал, что это и есть самый главный пират. И хоть он подвергал себя опасностям, обычным для простого бригадира, оставался более неуязвим для спецслужб, не видевших в обычном бригадире главного затейника. Но теперь за ним начнут охоту. Но, комрады, наступает переломный и очень опасный для нас момент. Мы сильно досадили как конфедерации, так и прочим союзам и метрополиям. Так уж получилось, что мы стали силой. Силой, с которой вынуждены считаться. Понятно, что терпеть нас дальше не будут и постараются смять всеми возможными способами. Как сминали наших предшественников, не пожелавших осознать произошедшие перемены. Может, понадеявшись на свои силы или не смогшие ничего изменить в силу разных причин. Мы не хотим, чтобы с нами произошло то же самое и сделаем для этого все возможное. «Перед лицом нависшей смертельной угрозы мы решили. Первое – объединить все наши силы и избрать верховного бригадира – команданте. Командира над всеми бригадирами и, соответственно, бригадами. И таковым избран я – Оникс. Врешь, сволочь!» – мысленно воскликнул Каин. Ты с самого начала это спланировал и методично шел к своей цели, а сейчас говоришь, что все, дескать, произошло само собой. Второе. Поскольку спецслужбы всех миров объявят на нас охоту, мы решили, что нам больше нельзя использовать в качестве баз нейтральной планеты. А поскольку нам нужно где-то отдыхать, ремонтироваться и все прочее, то мы создаем свою базу. «Нет, мы создадим собственную республику. Республику абсолютной свободы!» Толпа зашушукалась. Такого поворота мало кто ожидал, но все признавали, что это действительно единственно возможный выход. Не попасть в лапы правосудия, а то и вовсе сгинуть без всякого суда и следствия. Название пока нет, но одну свободную пригодную для жизни планету мы уже подобрали. И как вы сами могли убедиться, сил, чтобы ее защитить, у нас достаточно. Целых три полноценных флота. Пираты, согласно загудели, кто-то даже в порыве патриотизма выкрикнул. «Если кто появится, всем дадим прикурить! Правильно?» Крикуна радостно поддержали. «Снова врешь!» – опять воскликнул Иннокент в мыслях. «У тебя гораздо больше, чем три флота. Не меньше пяти». «Для чего же ты еще два флота заныкал, сволочь?» Но бывший капитан признавал, что сил даже трех пиратских флотов достаточно, чтобы удержать любую планету. А как они это могут, уже всем показали во время памятной битвы с помощью брандеров. «Да, планету от внешнего врага действительно реально блокировать». «Вас, наверное, интересует, а что же мы будем делать?» Ведь все мы свободные люди, без привязанностей и якорей. А тут на хвосте такой груз в виде целой планеты. Не беспокойтесь, будем делать все то же самое, что и раньше. Просто чуть сбавив обороты. Так что в накладе никто не останется. Ну так что, камрады, вы согласны стать гражданами республики? Ассалт! Да! После короткой паузы с каким-то детским восторгом закричали все, кто был на лётной палубе неустрашимого. Ну, может, разве что, кроме тройки засранцев. Не оставалось сомнений, что согласно и радостно кричали по всему крейсеру и на всех прочих пиратских кораблях. Ведь это действительно было что-то. «Раз так!» – продолжил Оникс, словно заранее знал реакцию своих людей. А может, ему успели о ней доложить. То полетели смотреть свою планету, республику Асалд.